Глава шестая. Княжье пирушко. Хоромы Хрёрика Конунга, вернее, князя Рюрика, выглядели не столь солидно, как расположившийся прямо над пристанью теремок князя гостомысла И размер поскромнее, и оградка пожиже. А вот внутри, склонен думать, у Рюрика было покруче. Вряд ли стены Гастомыслова Кремля – Украшали французские гобелены и заимствованные в луне золотые статуэтки. Разве что сам Хрёрик ему и подарил. Увидев Конунга, «Нет, теперь уже князя, надо привыкать», я сразу понял, почему Хара сказал «Поправляется». Понял, когда Хрёрик поднялся и пошел нам навстречу. Двигался он как-то скованно, нет, не горбился и не хромал, но как будто заново учился управлять своим телом. Мне это состояние знакомо. Я сам уже дважды, считай, заново учился пользоваться правой рукой. А еще он сбрил бороду. Теперь его украшали только длинные усы. На варяжский манер. «Рад видеть тебя, медвежонок. И тебя, Ульф Черноголовый». «Свити», — поправил его мой побратим. «Теперь его зовут Ульф Свити». «Белый волк?» Звучит неплохо. Он обнял нас. Сначала Свардхевде, потом меня. Кое-какая сила у него в руках была, что радовало. Для меня Хрюрик был эталоном воина и вождя. Видеть его инвалидом было бы чертовски обидно. «Нашли, значит?» «Он нашел!» — ткнул в меня пальцем медвежонок. Я, клянусь, бородой Тора даже не думал, что этот мелкий хёвдинг приведет меня к тебе. До сего времени молчал. Вздуть бы его, да нельзя, старший брат. Хрёрик расхохотался. Ты меня звал в гости, я пришел. И врать не буду. Рад видеть тебя живым и здоровым. Улыбка так и не сходила с моего лица. Когда-то Хрёрик был для меня недосягаем, как небожитель. Сейчас... Может, как старший брат. Что-то очень теплое. Совсем не то, что с рогнаром и сыновьями. Тут я вспомнил, но спросить не успел. Что я жив, зато богов надо благодарить. И вот их, кивок в сторону Харре. На руках меня несли. Ульфхам грудью закрыл, когда щит разбили. Он выжил, Ульфхам, сказал я. Мы заглядывали к Бонду, который его выхаживал. Его дочь до сих пор по Ульфхаму сохнет. И папаша не против. Не бедный, кстати, папаша. Еще бы ему быть бедным. Столько за меня взял, что на дюжину хватило бы. В дверях стоял Ульфхам Треска собственной персоной. Обнялись. «Мне говорили, ты приходил к нашим в Хедебю», — сказал Ульфхам. Но хедин Морш сказал, тебе нельзя верить. «Почему это?» — возмутился я. Ты пришел на корабле Мурхи Лиса, а о нем известно, что он человек ивора рассудительно произнес Ульфхам. И о тебе говорили тоже. Как можно доверять тому, кто служит Рагнарсеном? — А сейчас мне, значит, доверять можно, — произнес я с вызовом. Не то чтобы я не понимал логику трески, но она мне не нравилась. — Ты пришел, а Дракаров Сигурда Змеи Глазова я что-то не вижу. «Но один из его дракаров ты точно мог видеть», — бросил я камешек наугад. Хрёрик и Ульфхам переглянулись. «Сигурд знает?» — спросил конунг. Я мотнул головой. Ему сказали, что это кто-то из аасов позаимствовал его дракар. И он поверил? Настолько, что даже лишил жрецов Аденса ежегодного пожертвования. Ульфхам и его конунг развеселились. Треска прикрыл глаз ладонью и произнес инфернальным голосом, обращаясь к Медвежонку. «Сколько ты убил во славу мою, Берсерк?» «Ты пошути, и еще одним шутником Волхали станет больше», — пообещал Свардхевде. «Не хочу тебя лгать, князь», — сказал я по-словенски, «но Ивору Бескостному я должен. Он здорово помог мне, когда возникла нужда. Я поклялся, что приду по его зову» и встану под его знамя против любого врага, если это будет не мой родич или не тот, кому я поклялся в верности. Тогда почему ты -то здесь куда менее радушно, чем раньше произнес Хрёрик? Я искал тебя. Хотел убедиться, что ты жив, и не нужна ли тебе моя помощь, — ответил я. И не знаю, помнишь ты или нет, но я когда-то клялся тебе в верности. Я помню, — сказал Конунг, — но время идет и клятвы забываются. — Не мной, — возразил я. — Я здесь, и ты можешь на меня рассчитывать. — А что же ивар Рагнарсон? — Пока он меня не звал. И ты должен понимать, я не так силен, как ты, чтобы ссориться с сыновьями рогнара Кроме того, моя жена и моя новая родня живут на Селунде. — Я понимаю, Хевдинг, — по-скандинавски ответил Хрерик. — Но все же не понимаю, почему ты здесь. Ты приехал торговать или служить мне? Если примешь, — сказал я, — мы твои. Но пока моя и его родня, в Кивокна Медвежонка, живут на Селунде, против Рагнарсенов мы не пойдем. Ты должен это знать. А если Рагнарсены придут сюда, что ты сделаешь? — Я не стану сражаться, — ответил я честно. — Ни с ними, ни с тобой. — Берешь ли ты меня, князь серюрик на этих условиях обратно в свой хирт? — спросил я, покосившись на медвежонка. Как только мы перешли на его родной язык, он перестал трепаться с треской и слушал очень внимательно. — Беру, — не задумываясь ответил Хрюрик. — Возможно, вскоре я сумею предложить тебе что-то лучшее, чем твоя земля на Селунде. — У него прекрасная земля, — вмешался медвежонок. — И у меня тоже. Вряд ли здесь, в Гордарике, найдется что-то получше. Но раз мой брат решил пожить здесь, я тоже к нему присоединюсь. До конца лета уж точно. Думаю, таким, как мы, здесь найдется, чем поживиться. Грабить нельзя, — мгновенно отреагировал Хрёрик. Купцов обдирать тоже. Все, что идет по Ольховой в небо и дальше в море, под моей защитой. А то знаю я вас. Одного купчишку они уже выпотрошили, — наябедничал стрекоза. — Вот как? — нахмурился конунг. — Кого? — Викмоса щеку. И еще он едва не отправил вырей маленького бобренка. «Бобренка — Бобренка? — еще больше нахмурился хрерик. — И вот и за что. — Хотел их с медвежонком в порубь посадить. — а дурень! — в сердцах ругнулся конунг. — Крови не было? — Я поспел вовремя, — заверил Хара. — Развел. — Все равно тесть будет недоволен, — пробормотал Хрёрик. — И нам. Рассказывайте, как было дело. — Что? — возмутился Медвежонок. — Вот так, в сухую? Мы только с палубы сошли, а ты нам даже пива не предложишь? — Не узнаю тебя, Конунг. Раньше-то был щедрее. — Ты прав, — согласился Хрёрик. — Хара, распорядись, чтобы нам принесли выпить и поесть что-нибудь. Но стрекоза выполнять команду не торопился. «Княже, я бы посоветовал пригласить за стол не только этих двоих, а еще и того, кто остался на палубах», — сказал он. «Успею», — отмахнулся было Хрерик, но сообразил. Сказано не просто так. И все же поинтересовался. «Почему?» «Там у них еще один воин Одина», — сказал Харра. «Волк за него поручился, но все же это воин Одина. Как бы не вышло нехорошего». Хрёрик задумался ненадолго, потом спросил, «Сколько у тебя людей, Белый Волк?» «Кроме нас с братом одиннадцать, и десятка-два трейлей, что мы забрали у Эста. а Этот, один из них?» Хрёрик показал на квашака, переминавшегося у дверей. «Этот уже свободный», — ответил я. «А держит он, кстати, подарки для гостомысла». «Для тебя, прости, ничего. Я же не был уверен, что встречу тебя здесь», — развел я руками. «Но будут подарки», — вмешался Медвежонок. «Мы люди не бедные, Конунг. С пустыми руками в гости не ходим». «Подарками после обменяемся», — сказал князь. «Хара, вели отроком, чтобы накрывали большой стол в трапезной, и сходи за его людьми. Скажи, Конунг на пир приглашает». «Есть там кто-то, кто знает Хару?» — спросил меня Хрерик. Но вместо меня ответил Медвежонок. «Многие знают про Басилон». Но лучше я сам с ним схожу. Хавгрим его все равно слушать не станет. И вышел Захарой. «Хавгрим — это тот второй берсерк?» — спросил Хрерик. «Да. Знаю, ты их не любишь, но он мой человек и мой друг. Если ты принимаешь меня, то и моих людей тоже». «Это понятно», — кивнул Конунг. «Но отвечаешь за него ты». «Это тоже понятно, Конунг». Я, наконец, задал вопрос, который давно меня мучил. Кто еще выжил? Из наших? «Немногие», — вздохнул Хрёрик. «Только те, кто шел со мной на соколе». «Ольберт», трувор «Руат», «Рулов» — начал перечислять я. «Живы», — успокоил меня Хрёрик. «Варяги все живы». «И Витмит, и Руат с Руловом». Хрёрик перечислял живых и тех, кто погиб. Я понимал, как мало осталось в него людей после той битвы? Многих убитых я не знал. Это были те, кого Конунг набрал позже, после похода на Франков. Зато каждый знакомый среди выживших радовал. Уцелели и Оспак Парус, и Витмит, Хускарл, с которым меня вместе принимали в дружину. Но погибших было намного больше. Если сравнить с моими собственными потерями, то пропорция, в общем, такая же. Радует, что уцелели варяги. Ближе них у меня в дружине Хрёрика никого не было. Ну, разве что медвежонок со стюрмиром. Но они и сейчас со мной. — А где они сейчас, варяги? — спросил я. — На небо ушли. Там весть пришла, озарует кто-то. — Уж не нас ли? — поинтересовался я. — Нет, кто-то чудинов наших пограбил. Не из северных людей, поближе. — У меня в добыче и чудин есть, — сообщил я. Медвежонка обнести вздумал и попался. Конунг хмыкнул. «Я его тебе подарю», — пообещал я. «А там уж сам разбирайся, тот это чудин или нет». Хрёрик поглядел на меня пристально. «У тебя не только имя изменилось, Ульфсвити», — сказал он. «Да», — согласился я, — «многое было». «Говорить не хотелось. Зачем омрачать встречу?» Конунг хотел еще что-то сказать, но тут в покои ввалился паренек и сообщил, что стол накрыт. «Княгиню звать?» — спросил он. «Зови», — разрешил Хрерик. «Это есть тот праздник, на который мы опоздали?» — спросил я. «Невелик праздник, если жених не то что невесту, а полный рог поднять не может», — буркнул Хрерик. И я воздержался от дальнейших расспросов. За накрытым столом сидело семеро мужчин боевого вида. Двоих я знал — Сигвада и еще одного, но не помнил, как его зовут. Остальных видел впервые — семеро мужчин и одна женщина. Когда конунг вошел, мужчины встали. Женщина осталась сидеть. — С шумной толпой ввалились мои, возглавляемые харой Начался процесс представления. Я начал с Хавгрима палицы. Объявил его, как Хольда, правом на две доли. Хрёрик смотрел на него так долго, что даже я пару раз сморгнул. Хавгрим даже веком не дрогнул. — Берсерк, — наконец проворчал Хрёрик, — Ульф за тебя поручился. — Если надо, я тоже за него поручусь. гулко как с бочки, бухнул палица. Хрёрик не понял. Насчет моего волка он был не в курсе. Добро. Что такого компрометирующего пытался высмотреть в глазах Авгрима Конунг, я понятия не имел, но, видать, не высмотрел. Мой сын, — представил я вихарька, — ты и Конунг уже с ним знаком, но вряд ли вспомнишь. Хрёрик прищурился и выдал. Пастушок? «Точно — Точно, Вока! — засмеялся медвежонок. — Воин, — одобрил Хрёрик и спросил по-славенски. «Отроком ко мне пойдешь?» Вихарек вопросительно поглядел на меня. «Отрок — это наш дрэнг?» — уточнил я. «Вроде того. У меня он Хускарл». Тут я серьезно преувеличил, но почему бы не отжать для сына лучшие условия? «Проверим», — серьезно ответил Хрерик. «А эти молодые?» — он показал на Хавура и Тови. дренги мои, проверим. Меня тоже проверишь, конунг?» поинтересовался гунар Гагара. «Как-то ты отощал Нарек», — ухмыльнулся Хрёрик. «Кормит тебя плохо, Ульфхёвдинг?» «Если ты о мясе, то да, не очень кормит», — в свою очередь ухмыльнулся мой Нарек. «Всё больше злата до серебра». «Был у меня родич», — сказал Хрёрик. «Тоже из инглингов, и тоже Нарек, как ты, Хальфдан Конунг». Его так и звали «щедрый на золото и скупой на еду». «Раньше я ничего такого за тобой не замечал, ульф Ульфсвити». «Это не я», — тут же ускользнул я от ответственности. «Провиантом ведает мой брат». «Этот нарек просто слишком много жрет», — заявил Свардхёрди. «Зря, что ли, его Гагарой зовут?» «Стюрмир», «Конунг». Они обнялись. Неудивительно, когда я пришел к Хрёрику, тот именно Стюрмиру поручил проверить, чего я стою. И Стюрмир... Уже тогда был Хускарлом. Не в один век они с Хрёриком ходили вместе. «А это, — сказал я, — мой Хускарл Искальд Тьёдор Певец. Хороший воин, но сразу предупреждаю. Если он еще раз исполнит при мне драпу о волке и медведе, я могу его убить». «Пой, Тьёдор, не бойся!» — тут же заявил медвежонок. «Я подержу брата, пока ты споешь, и еще немного, чтобы ты успел отбежать подальше». «Бегает мой брат скверно, так что вряд ли догонит». «Этой драпой», — пояснил кононгу побратим братим, — «певец когда-то купил жизнь. Свою. У меня». «Тогда я непременно желаю ее выслушать», — заявил Хрерик. «Это должно быть что-то особенное, ведь, насколько я помню, раньше ты стихами не интересовался». «Так раньше про меня никто стихов и не сочинял», — парировал медвежонок. Остались еще Скиди и отец Бернар, но последний со мной на службу конунгу не записывался. Он сам по себе, на нашем внутреннем довольствии а двух цветных братьев я оставил на кораблях. Заодно и за трейлями присмотреть, в чем им должны были помогать Быська и Квашак. Пленного Лопоухова воришку привлокли с собой, предъявили Хрерику. Тот в очередной раз подтвердил свои знания о полиглота. Заговорил с лопоухим на его языке, выслушал сбивчивый рассказ, рявкнул строго и указал на меня. Лопоухий сник, а конунг сообщил уже по-словенски. Он чудин, вину свою признал полностью, просит отпустить под честное слово за выкупом. Я бы отпустил, но решать тебе. Да пусть так бежит, проявил я щедрость. Украсть он ничего не смог, а страху и так натерпелся. «Не пойдет», — отрезал Хрёрик. «Урок должен быть. Ты теперь мой. Значит, я сам назначу выкуп и пусть отправляется. Они люди честные по-своему. Вернется и принесет». Перевелло по ухому. Тот засиял от счастья, бухнулся на колени, стукнул лбом об пол, потом вскочил и умчался. «А это жена моя, Светозара Гостомысловна» наконец то представил конунг восседавшую во главе стола женщину светозара красотой не блистала но была вполне миловидна насколько можно было судить учитывая нацепленную на нее одежду и украшения а также гигантский головной убор в котором была сделана небольшая прорезь для румяного личика я с подобающими жестами поднес ей отрез ткани предназначенной для гостомысловой родни а вот кинжал пока приберег. И не зря. Не успели мы опрокинуть и пары чаш, как в наш уютный мир ворвался гостомысл. Со свитой. За те три с хвостиком года, что я его не видел, князь Ладожский заметно посидел и обрюзг. Судя по нездоровой желтизне, его мучила какая-то внутренняя болезнь. Но голос у князя был по-прежнему зычный. «Что это за люди?» — крикнул он прямо с порога. Как невежливо, однако. Но хрюрик и бровью не повёл. — Прошу за стол, отец, — произнёс он вполне добродушно. — Подними с нами чару, и я представлю тебе моих людей. Да, ты, может, и сам вспомнишь. Кое-кто из них не раз бывал у тебя в гостях. гостомысл на супися глядел нас, зацепился за стюрмира, потом за медвежонка. Меня он не помнил садись отец настаивал Хрёрик, перейдя на скандинавский и пусть твои люди присаживаются места хватит все узнаешь не сомневайся и песню добрую услышишь это вот Хёвдинг мой ульф свити и привел он с собой скальда что у конунга даннов за столом не распел и у многих других конунгов спесиво заявил тьедор нигде без подарка не оставался кстати о подарках Позволь, князь, вручить тебе подарок небольшой, что привез я из дальних стран, где кожа у людей чернее, чем носу собаки. Солидно произнес я по-словенски и с поклоном протянул гостомыслу кинжал. Тот принял, оглядел придирчиво, процедил. Работа хороша, вижу. А хорош ли в бою? Да неужели ты еще сам в бой ходишь? Мысленно усомнился я. Видок у князя был не слишком боевой ну да я его не знаю может и ходит. — сварховде покажи попросил я медвежонок принял густомысло ухмыльнулся и вдруг со страшной силой метнул в щит одного из гостомысловых стражей тот даже дернуться не успел бам и из верхнего края щита торчит вошедший в него на две трети кинжал я поглядел на ошеллобленного бойца на рожи было написано «На пять бы повыше, и мне трындец!» «Щит князю покажи!» — рявкнул я. Вот что значит командный голос. Боец даже не задумался о том, могу ли я отдавать ему приказания Подошел и показал. Кинжал пробил кожу и расщепил доску основы. «Отличный бросок! Я на такой не способен, потому и попросил свартхевди!» гостомысл без труда извлек оружие, Оглядел придирчиво, улыбнулся. «Доброе железо!» Я бы сказал, превосходная сталь, но князей не поправляют. Дело налаживалось. Хриорик уступил князю собственное место, сам занял место жены, а той подали третье кресло. А вот людям князя пришлось устраиваться подальше, после нас. «Я бы, может, и уступил». Но поймал взгляд Хрюрика и чуть заметное движение головы, и знаком показал своим не вставать. Тем более, что люди Кононга по другую сторону стола тоже не оторвали задницы с камьи. Пришлось гостомысловым ближникам, или кто там с ним пришел, пристраиваться за моими дрянгами. Выпили за здравие гостомысла, закусили. Выпили за здравие князя Рюрика, закусили. Выпили за здравие княгини и ее благополучное разрешение от бремени. Закусили. Выпили и закусили просто так. И только после этого Хрёрик очень вежливо попросил меня поведать о том, как подло напал на нас эстский работорговец. Я поведал, упирая на то, что только полный идиот может напасть на таких, как мы, не имея численного перевеса хотя бы в пятеро. О берсерках не упомянул. гостомысл поинтересовался, есть ли свидетели. «Какие свидетели?» — удивился я. «Мы, Даны, когда начинаем убивать, то не успокоимся, пока не укокожим всех врагов. Рабов мы, конечно, не тронули, но у нас как-то не принято принимать свидетельство рабов. Правда, вспомнил я, есть и один свободный. Я освободил его, потому что знал, что это свободный человек». Его отец когда-то оказал мне гостеприимство, а я добро помню. И вообще у нас на Селунде, если кто-то без должного основания обратит человека в рабство, то если об этом узнают, наказание будет сурово. Не знал, что здесь, на земле, гостомысла иначе. — Ты слишком хорошо говоришь на нашем языке для Дана, — заявил князь в ответ на претензию в негуманности. Я некоторое время жил там, где говорят на вашем языке, — сказал я, переходя на скандинавский, который, как я понял, гостомысл понимал отлично. А на Селанде у меня земля, дом, жена и много работников. Я не бедный человек и славы немалый. Хвастаться здесь принято — это норма. И с Рагнаром Конунгом в дружбе. Но Хрёрик Конунг дорог мне, и я услыхал, что ему нужны верные люди. И вот я здесь. Отличная речь, как мне показалось. Хрёрик одобрительно кивнул. «Что за человек, которого сделали рабом?» спросил гостомысл Я рассказал о Квашаке и о том, что сделали люди князя Вадимира с его семьей. «Этот человек здесь?» резко спросил Хрёрик. «Да», — четко ответил я. «Послать за ним?» Конунг знал мой ответ и видел Квашака. Следовательно, вопрос был задан для гостомысла и тот линию уловил. «Эти люди не были моими данниками», — проворчал он. «Но они не были и данниками Вадимира», — заявил Хрёрик. «Я не могу защищать тех, кто не мой», — возразил Гастомысл, и я понял, что спор этот возник не сегодня. Люди, которых Вадимир делает своими холопами, и люди, которых он продает эстам, свободные люди, — не сдавался Конунг. Раньше они торговали с нами, мы богатели и становились сильнее. Теперь сильнее становится Вадимир. Если не дать ему укорот, то придет день, когда он явится сюда и сделает своими холопами нас. — Так уж и холопами, — пробормотал Гастомысл. Он не хотел спорить, и драться он тоже не хотел. И еще я видел, у него что-то болеет внутри, и боль эта мешает князю думать. «Ты говорил, что твой скальд хорош», — сменил тему гостомысл «Пусть он споет нам. Я давно не слышал ваших сказителей». Тьодор тут же полез за своей музыкальной доской, а я сжал кулаки и постарался притупить слух. Драпа о волке и медведе. «Убил бы!» ну да всем понравилось как всегда мои бойцы так даже подпевали медвежонок прямт таки источал самодовольство это я я это все про меня было написано на его квадратной физиономии теодора поощрили кубок поднесли гостомысл колечко подарил потребовали на бис но скальд двинулся дальше новая драпа провозгласил он о величайших героях, которые в десятером встали против целого войска Мьора-Ярла на сконе, причем одной из десятерых была женщина-воитель, прекрасная Гудрун, дочь сваря-медведя. Ого, этого даже я не слышал. И уже не экспромт, серьезная работа. Впрочем, стиль Тьодора остался прежним. Неумеренные преувеличения еще более неумеренные потому что у скальда появилась возможность вплести в повествование себя надо ли говорить что мы все убивали врагов десятками а гудрун по собственной инициативе вступила в бой с мором ярлом и двумя его лучшими воинами и прикончила всех троих медвежонок поначалу хмурился его в драпе не было но появился он как раз когда разъяренные гибелью ярла от руки женщины, хирдманы Мьора навалились на нас с особенной яростью, и тут явление Свардхёвде-медвежонка во всей красе. То есть, где щитом взмахнет, там проплешина и трупы штабелем, где клинком хлестнет, там просека на двадцать шагов, а отрубленные головы и конечности во все стороны». «Я знал, Мьора Ярла», — сказал Хрёрок, когда похвалы Скальду начали стихать. «Твоя жена действительно убила его?» «Да», — сказал я, всадила ему меч в живот. И одного Хускарла Мьорова тоже убила, а вот третий убил бы её, но, слава богам, одна из моих рабынь-англичанок помогла, разрубила ему шею топором». «Выходит, твой Скальд правду спел», — пробормотал Конунг. Надо же, Мьора Ярла убила женщина. Хотя кто еще мог родиться от крови Свара и Рунгерт? Только Валькирия. Хотел бы я на нее взглянуть. Почему ты не привез такую воительницу с собой, Ульф? Эта воительница во время того боя потеряла ребенка, сказал я. А сейчас носит второго. Хватит с меня таких геройств. Я тебя понимаю, кивнул Конунг. Жаль, что я не был на вашей свадьбе. Но подарок ей ты от меня отвезешь. Потом, когда отправишься домой. Или, может, ты решишь поселиться здесь? Я получил от гостомысла земли в вприданное. Могу выделить тебе добрый надел. Отказываться не стану, — ответил я. Но пока не заработал. коли так, то у меня есть для тебя поручение, — сказал Хрёрик. Только для меня? Для всех вас. Он кивнул на нашу часть стола. Слушаю тебя, конунг. Князь, — поправил меня Хрюрик, — князь Рюрик, так меня здесь зовут. Думаешь, Рагнарсене, Рюрик с нажимом произнес человек, называвший себя природным инглингом, князь Рюрик. Ладно, мне не нетрудно. Хотя не думаю, что если Сигурд докопается до того, кто схитил его дракар, новое имя собьет его с толку. Корабль, который ты взял у Эста... — Я у тебя куплю, — сообщил Хрёрик. — Цену скажу позже, после осмотра. — А за рабов, которых ты привёз, я могу заплатить прямо сейчас. Скажем, полмарки за голову. — Маловато, конечно. В рускиле они стоили бы вдвое, а в Бирке ещё дороже. Но я же не собираюсь ими торговать. Добро. — Погоди, побратим. У Медвежонка нюх на такие разговоры. — Конунг! «Князь», — снова напомнил Хрёрик, — «Рюрик, можно ты пока останешься для меня конунгом?» — попросил Свардхёрди. «Это ваше Кнесс мне не выговорить. Мой брат, он очень добрый очень щедрый, ты знаешь». «Допустим», — согласился Хрёрик, — «но еще есть я, которому приходится быть жадным и жестоким, чтобы наш род совсем не обнищал». «К чему ты клонишь?» — К тому, что о цене корабля со мной будешь говорить. И учти, это очень хороший корабль, крепкий и чистый. Один только его пару стоит. — Довольно, — махнул рукой хрюрик Я тебя понял, сын свара-медведя. Но полной цены ты от меня все равно не получишь. Я знаю, что у вас не хватит рук на два корабля, так что продавать его вам придется. Не понравится моя цена, ищи других покупателей. Но сначала я должен на него взглянуть. А теперь я не закончил, конунг, — не слишком вежливо перебил Хрёрика-медвежонок. — О корабле мы поговорим позже, но кое-что я хочу обсудить прямо сейчас. — Говорим, — буркнул Хрёрик, не скрывая недовольства. Почуял, что мой побратим собирается залезть к нему в кошель. И не ошибся. — Ты хочешь, чтобы мы потрудились для тебя, верно? Это было предложение Ульфа. Ты против? Нет, но я хочу знать, что ты нам дашь за службу. Землю? — предложил Ярл. Земля — это неплохо. Земля здесь богатая, но ты не конунг всех славян. И кто-то может позариться на то, что ты дал. — А разве у тебя нет больше меча, Свартхёв Дисварисон? — поднял бровь Хрёрик. — А разве земля, которую я взял и обороняю собственным мечом? Может считаться жалованной? Вид у медвежонка простецкий, но законы он знает и торговаться умеет так, что мне до этого уровня никогда не подняться. — Чего ты хочешь, прямо говори, — потребовал Хрёрик. — Пища, — заявил медвежонок. — Столько, чтобы хватило нам всем, даже Гагаре. — Место за моим столом для тебя всегда найдется, медвежонок, даже если ты не станешь мне служить. «Благодарю, но я не один, и если нам потребуется ходить по суху или по воде, твой стол может оказаться слишком далеко. Пища на все время, что мы тебе служим. Лошади и ремонт для кораблей, если потребуется. Еще за это лето ты заплатишь нам сорок марок серебром». «Раньше ты не просил платы за то, что ходил на моем дракале», — нахмурился Хрерик. — Раньше это был твой дракар, и ты был вместе с нами, — напомнил медвежонок. — Я попрошу богов за тебя, конунг. На этот раз хрерик не стал его поправлять за то, чтобы ты снова вел нас на врагов. И когда это случится, мы по-прежнему будем просить лишь положенную долю добытого. Верно, Ульф? Я кивнул. — Но пока мы без тебя будем брать кровь твоих врагов и оборонять твои земли, — с нажимом произнес Медвежонок, — то было бы справедливо получать за это плату. — Что ж, — подумав, — согласился хрюрик да, это справедливо. Но также справедливо будет отдавать мне десятую долю добычи, которую ты возьмешь на моих врагах, кормясь за моим столом. — И это справедливо, — Медвежонок ухмыльнулся. «А еще я предпочел бы все лето жить у тебя в доме, пить твое пиво и слушать скальдов». «Даже и не надейся», — усмехнулся Хрерик. «За то серебро, что ты получишь от меня за службу, тебе придется побегать». «Мы медведи бегать не любим», — проворчал Свардхерди. «Хотя и умеем». «Да», — согласился Хрерик, — «вы любите есть и спать». «Не только это!» — возразил Медвежонок. «Еще мы любим убивать!» «Верно, брат?» «Лично я убивать не люблю», — заявил я. «Хотя и умею. Если вы обсудили важное, то можно перейти к пустякам. Ты хочешь купить у нас рабов, князь, я понял. Но это не все, верно?» «Да, не все. С этими рабами поговорят мои люди». «Если окажется, что воины Вадимира увели их с ближайшей земель, где раньше они были свободными, то я верну им свободу и дам землю в аренду. Но с условием они станут моими данниками». «Что ж, это лучше, чем быть бесправным трелем в чужом доме», — одобрил медвежонок. «Но кто помешает хирдманам Вадимира снова увести их и продать? Теперь уже с твоей земли». «Вы», — ответил князь.